глава 11 фиби 5 июня наши дни единственная хорошая новость в хаотических событиях этого дня заключалась в том что у фиби не было времени на переживание о своей возможной беременности но теперь когда они сидели в автомобиле и мчались в барлингтон по шоссе номер 89 фиби могла думать только об этом Снова и снова ее посещала мысль поделиться с Сэмом, но сейчас у него хватало своих проблем. Она должна знать наверняка, прежде чем говорить ему. Она пойдет в аптеку и купит тест на беременность. Возможно, ей удастся провернуть эту уже завтра, но если нет, дело может подождать до понедельника, когда они оба отправятся на работу». Успокоившись на том, что у нее есть план, Фиби посмотрела в левое окошко. Они проезжали через Уотерберри, и в меркнущем свете она видела здание старого больничного комплекса с огромной дымовой трубой и буквами VSH, поднимавшимися к небу. Фиби взглянула на Сэма, который держал руки на рулевом колесе и не отрывал взгляд от дороги. Было много милых мелочей, которые она любила в нем. Длинные, почти женские ресницы, то, как он облизывал губы, прежде чем ответить на трудный вопрос, то, как забавно каждое лето выглядели его бледные ноги с узловатыми коленями, когда он, наконец, снимал джинсы и надевал плавки. Ей нравился маленький шрам над его ключицей, происхождение которого никто не мог вспомнить. Иногда Фиби целовала Сэма в это место, прикасаясь губами к тонкой белой полоске и заставляя ее исчезнуть. Что, если она беременна? Может ли она стать настоящей матерью? Идея выглядела так абсурдно, что Фиби не могла представить себя в этой роли. Но аборт в качестве альтернативы тоже пугал ее. Ее мать однажды делала аборт, когда Фиби училась в пятом классе. Лучше всего Фиби помнила, как мать обнаружила свою беременность. Она купила тестовые полосочки и заперлась в ванной, а потом вышла оттуда бледная и дрожащая. Она точно не выглядела обрадованной, но при этом не была потрясена или даже удивлена. Фиби показалось, что ее мать испугалась. Да что там, она была в ужасе. «Мама, все подтвердилось?» – спросила Фиби. Она разрывалась на части. Иногда она втайне желала иметь маленького брата или сестру. Но глубоко внутри Фиби понимала, что рождение беспомощного малыша в их жалком подобии семьи было непозволительной роскошью. Мать не ответила, но сразу же отправилась за водкой и пила до тех пор, пока не отключилась на диване. Фиби накрыла ее одеялом и сама отправилась в постель. Мать пошевелилась, Прищурилась на дочь и пробормотала «Ах ты, бедняжка!». Фиби улыбнулась и позволила погладить себя по голове худой рукой с пятнами от никотина и обломанными ногтями. Мать улыбнулась в ответ и тихим, любящим шепотом добавила «Мне следовало утопить тебя сразу после рождения». Фиби отступила на шаг и рука матери упала на диван. «Тогда ты была бы спасена», – прошептала с закрытыми глазами мать. Утром она позвонила в гинекологическую клинику Уорчестере и отправилась туда. Она вела себя так, словно шла к дантисту, чтобы вырвать больной зуб. Фиби понимала, что на самом деле мать испытывала совсем другие чувства, но с другой стороны, возможно, она даже не была беременна и терзалась без всякой причины. Фиби закрыла глаза и услышала в голове тихий, низкий голос матери, пропитанный бурбоном. «Нет смысла беспокоиться о том, что было или будет. Ты должна прямо сейчас стараться изо всех сил и верить, что все остальные делают то же самое». «Может быть, это единственная мудрая мысль, которую она слышала от своей матери». Практически все остальное было бредом сивой кобылы. Например, то, что она сказала, когда Фиби впервые сообщила ей о темном человеке. «Кто-то прячется в моей комнате!» — крикнула она. Ее сердце гулко стучало в груди, ладони вспотели. Ей было семь лет, и они жили в квартире на Белчер-стрит. Время перевалило за полночь, и Фиби, зажмурившись, выбежала из своей комнаты. Ее мать была на кухне, она привалилась к столешнице, скривившись так, что смотрела одним глазом через пелену табачного дыма. «Что?» — гортанно спросила она. Ее мать прожила в Северной Каролине лишь до восьми лет, но когда она сильно выпивала, Фиби по-прежнему слышала южный акцент. «Кажется, это мужчина», — сказала Фиби. «И как он выглядит, милая». Темный, как тень. Мать вздрогнула, но потом улыбнулась. И откуда он появился, этот твой темный человек? Из-под кровати там есть дверь. Тогда лучше сделай, чтобы она всегда оставалась закрытой. Если однажды темный человек приходит, то он возвращается. А когда он проникает в тебя. Она поежилась и налила очередную порцию. «Хлебника-глоток, малышка, это вроде лекарство. Оно поможет тебе заснуть». «Сэм!» Он оторвал взгляд от дороги, моргнул и посмотрел на Фиби. «Ты когда-нибудь верил, что Тейла настоящий?» Он покачал головой. «Раньше нет, но теперь верю. Не думаю, что он король-фей или что-то в этом роде. Но, похоже, где-то есть парень, который мутит голову моей сестре». «А что думала Эви?» «Она считала, что Лизе следует держаться подальше от леса». «Почему ты перестал разговаривать с Эви?» – спросила Фиби. «Вроде бы в детстве вы были очень близки». Сэм снова повернулся к ней. Его лицо было освещено фарами машин, проезжавших по встречной полосе. «Сэм», — сказала Фиби, — «мы вместе вляпались в это дело. Ты должен дать мне хотя бы какой-то намек. В твоей жизни есть целые главы, о которых я ничего не знаю». «Тебя тоже нельзя назвать открытой книгой», — возразил он. Туше. «Хорошо. Тогда давай заключим сделку» сказала Фиби. «Ты начнешь рассказывать мне о себе, а я сделаю то же самое. Черт, я даже могу начать первой». Ее мысли вернулись к возможной беременности, но она отвернулась от этого и позволила своему разуму блуждать, чтобы ухватиться за что-то еще, за какое-нибудь откровение, которое поможет навести мосты между ними, потому что известие о беременности только отдалит их друг от друга». Ну ладно, сказала Фиби, удовольствовавшись тем, что пришло в голову. Ты всегда спрашивал о моей маме, и по правде говоря, я была не такой уж честной. Моя мама была, да, она была алкоголичкой, не светской дамой, хорошо одетой и хлещущей мартини как воду, а слюнявой, вонючей алкоголичкой, которая иногда просыпалась в собственной рвоте. Она была ужасной матерью. Она постоянно лгала, говорила мне ужасные вещи, пыталась влезть ко мне в голову. Закончив школу, я побыстрее убралась оттуда и больше не возвращалась. Даже в тот единственный раз, когда она попросила меня, незадолго до ее смерти, она умоляла меня, молола всевозможную чушь, но я так и не приехала. Сэм молчал, снова глядя на дорогу. «У тебя безупречная мать, Сэм. Стоит только посмотреть на нее, и сразу видно, что ты из хорошей семьи. Я боялась, что если ты узнаешь правду о моей маме, то будешь смотреть на меня другими глазами». В конце концов, речь идет о женщине, которая была такой безнадежной алкоголичкой, что утонула в своей ванне прямо в одежде. Причем одежда была вывернута наизнанку. «Черт, она даже это не смогла сделать как надо!» У Фиби задрожал подбородок. Она зажмурилась, думая о подробностях, о которых умолчала. О жутком барахле, которое находилось в ванне рядом с телом матери. Кухонные ножи, чугунная сковородка, маникюрные ножницы, коробка с болтами и гайками. О том, что домовладельцу пришлось взломать дверь, когда вода из переполненной ванны начала заливать квартиру внизу. Он нашел мать, лежащую ничком. В сливном отверстии торчала затычка. Душ работал на полную мощность. Сэм потянулся и взял Фиби за руку. «Мне очень жаль, Фиби». «Нет», — сказала она. «Мне не нужны твое сочувствие или твоя жалость. Вот почему я не рассказываю людям об этом дерьме. Это то, что было. Нельзя изменить прошлое, верно? Просто надо стараться быть лучше в настоящем». Сэм кивнул. «Что бы ты мне ни рассказала, я никогда не стал бы относиться к тебе по-другому». «А что, если бы я рассказала ему о темном человеке? Что бы он тогда подумал обо мне?» «Теперь твоя очередь», — сказала Фиби вслух. «Расскажи мне о том лете». Он кивнул и снова уставился на дорогу. «Все изменилось после исчезновения Лизы», – начал он. «А незадолго до этого моя мама крупно поссорилась с Хейзел, которая ухаживала за моим отцом. С ним случилось что-то вроде нервного срыва, пока мы были в Кейп-Кот. Так или иначе, когда мы вернулись, он был без сознания от передозировки снотворного. Мы вызвали скорую помощь, ему промыли желудок, и он вроде бы пришел в себя, но не вполне». Он не мог нормально говорить и вел себя... Странно, но он был жив. Сам закусил нижнюю губу и тяжело вздохнул, прежде чем продолжить. Когда его выписали из больницы, мы привезли его домой, и Хейзилл стала ухаживать за ним. Она была медсестрой, так что все логично. Едва ли она не понимала, что существует риск самоубийства. В конце концов, он уже один раз попытался, верно? Его лекарства должны были находиться под замком. Но каким-то образом, незадолго до исчезновения Лизы, они оказались без присмотра. Он нашел их и принял все сразу. На этот раз он не выжил, и моя мама во всем обвинила Хейзел. «А ты?» Фиби редко говорила о своей матери, а Сэм редко упоминал о своем отце. Фиби почти ничего не знала о Дэвиде Назара. А то малое, что ей было известно, она узнала от матери Сэма, а не от него самого. Она знала, что отец Сэма был гончаром и что он долгое время страдал биполярным расстройством психики. Она знала, что маленький Сэм восхищался отцом и часами сидел в его мастерской и наблюдал за его работой. «Иногда я видела, как Сэмми смотрит на отца и думала, а вот опять он пытается решить загадку Дэйва». «Сказала ей Филис. «Нет», — ответил Сэм. «Я смотрел на дело иначе, но после этого мы почти не видели Хейзел и Эви. Честно говоря, я не переживал». Эви по-крупному обманула Лизу. Она рассказала людям о феях. Проклятие! Она даже показала ее книгу фей всем соседским детям. Думаю, это была последняя капля. Лиза перестала разговаривать с ней». Мне всегда казалось, что если бы Эви не сделала этого, Лиза не ушла бы в лес той ночью. Они были очень близки, так что она как будто потеряла своего лучшего союзника. А отец только что проглотил кучу таблеток, и было совершенно ясно, что он не выживет. Кто бы не захотел оставить все это позади? Сэм немного помолчал. «Знаешь, что я думал тогда?» – вдруг спросил он, обхватив рулевое колесо с такой силой, что костяшки пальцев повелели. «Я думал, что Лиза нашла простой выход. Она предпочла исчезнуть. Ей не пришлось прощаться с отцом, идти на похороны и заниматься всем, что было потом. Она просто улизнула, и я завидовал ей. Какой-то идиотизм, да?» Он посмотрел на Фиби и быстро перевел взгляд на дорогу. Фиби потянулась и погладила его руку. «Нет», — сказала она. «Вовсе нет. На твоем месте я бы чувствовала то же самое». По адресу, который Сэм получил от Хейзел, находилась полуподвальная квартира на Луми-стрит, недалеко от университета. Перед дверью, выходившей на лестницу, стояла опасно накренившаяся стопка коробок от пиццы. «Это то самое место?» Спросила Фиби, думая, что, возможно, они нашли студенческое общежитие. Она вспомнила татуировку на ноге Эллиота, не греческую букву, а символ Тейла. «Ты уверена?» – спросил Сэм, когда Фиби рассказала ему о татуировке. «Совершенно уверена». Что бы ни происходило, Эви и Эллиот были глубоко вовлечены в загадочные события. «Да, это то самое место». Заверил Сэм и нажал кнопку звонка. Они не обсуждали, что будут делать, когда найдут Эви, и теперь это казалось неосмотрительным. Разве не стоило отрепетировать хотя бы несколько фраз? Разделить роли хорошего и плохого полицейского, чтобы допрос был результативным, и они наконец узнали, что происходит. Они услышали, как кто-то поднимается по лестнице, Затем занавеска в дверном окошке отодвинулась в сторону, и на них уставилась женщина с изможденным лицом и темными кругами под глазами. Ее длинные волосы были собраны в небрежный хвост. Выбившиеся пряди свисали по обе стороны лица. «Что вам нужно?» — крикнула она через дверь. Ее губы были настолько сухими и потрескавшимися, что кровоточили. «Мы ищем Эви!» – крикнул в ответ Сэм. «Я Сэм, ее двоюродный брат!» Женщина прищурилась, пожевала ноготь и открыла дверь. Она сразу же отвернулась и начала спускаться по плохо освещенной лестнице. Сэм пожал плечами, и они с Фиби направились следом. У подножия лестницы они последовали за бледным призраком женщины через другую дверь, ведущую в гостиную. Квартира, где они оказались, была маленькой, темной и пропахла плесенью и немытым телом. Два прямоугольных окна были закрыты плотной красной тканью, прибитой строительными скрепками. Мебель была старой рухлядью, ковер покрыт пятнами и местами протерся до дыр. У нижней двери находилась еще одна стопка коробок от пиццы. Вдоль потолка гостиной проходила сливная труба из толстого белого пластика. Кто-то в квартире наверху спустил воду в туалете, и она побежала по трубе у них над головами. Сэм нервно посмотрел вверх. «Надеюсь, она не протекает», — сказал он. Женщина улыбнулась и опустилась на ветхий стул с набивным сиденьем. Она была среднего роста и выглядела исхудавшей, Это была нездоровая худоба наркомана или смертельно больного человека. Она носила тесно облегающую рубашку с бретельками, подчеркивающую выступающие ключицы и выцветшие джинсы. Ее ноги были босые, ногти выкрашены искристым синим лаком. На шее она носила цепочку, выглядевшую так, как будто ее приобрели в скобяном магазине. На цепочке болтался серебристый ключ». У нее были самые темные глаза, какие доводилось видеть Фиби. «Значит, Эви где-то здесь?» – спросил Сэм. Тощая женщина рассмеялась, куснула уже обкусанный ноготь и выплюнула кусочек на ковер. «Разве ты не узнаешь свою кузину Сэмми?» – спросила она с небольшой одышкой. «Тебе тоже позвонили, поэтому ты здесь?» Ее голос был хриплым и более глубоким, чем ожидала Фиби. Сэм смотрел на женщину, сидевшую на стуле, и моргал, словно только что выбрался из темного подвала на свет. «Вас зовут Эви?» – уточнила Фиби. «А кого вы ожидали здесь найти? Вы можете это доказать?» «Фиби!» – начал Сэм. Эви хрипло рассмеялась и закашлялась. Вернувшись в нормальное состояние, она сунула руку в задний карман и достала пачку сигарет. Глубоко затянулась, выпустила дым, а потом залезла в другой карман и на этот раз извлекла маленький холщовый бумажник. Порывшись среди карточек, она нашла водительское удостоверение штата Вермонт и протянула Сэму. «Меня зовут Эви Кэтрин Отул. Мою мать зовут Хейзел. Когда мы в последний раз с тобой виделись, Сэмми, ты был в своей любимой футболке с Суперменом. Ты носил ее, почти не снимая, но никто не возражал. Помню, как я смотрела на большую красную букву «С» в зеркало заднего вида, когда мы уезжали, а ты становился все меньше и меньше. Она посмотрела на свои обкусанные ногти и снова затянулась сигаретой. «Это она», — сказал Сэм. «Это Эви». «Тогда кем была та, другая Эви?» — спросила Фиби, оторвавшись от собственного воспоминания о Сэме в футболке с Суперменом, смотревшего на нее сверху вниз из окна спальни. «Другая Эви?» — спросила женщина, сидевшая на стуле. «Господи помилуй, как будто одной недостаточно». «Она тоже знала разные подробности». — пояснила Фиби. Она знала о браслете с брелоками. — О браслете Лизы? — спросила это новая костлявая Эви. — Что именно? — Ты помнишь, как она получила его? — вмешался Сэм. — Разумеется, — раздраженно сказала Эви. — Она получила его на день рождения, в начале того лета. Твоя мать подарила ей этот браслет, когда мы все приехали в Кейп-Код на день поминовения. На нем было выгравировано ее имя. На следующий день, когда мы отправились в домик на пляже, она нашла второй амулет, маленькую морскую звезду. Мы с тобой получили наглазные повязки и пластиковые мечи и до конца уикенда сражались на мечах и искали сокровища. «Мы даже выдумали тайные пиратские имена. Меня звали Капитан Зло. А твою кличку я позабыла. Сэмми что-то там. У тебя было не густо с воображением». Сэм посмотрел на Фиби и снова пожал плечами. «Это она». «Ну ладно», — сказала Фиби. «Но если это Эви, то, черт подери, кем была другая женщина? И как насчет Элиота?» Элиота? переспросила Эви и погасила недокуренную сигарету. «Ты знаешь Эллиота?» – поинтересовался Сэм. «Господи, я знала его. Я встречалась с парнем по имени Элиот, и мы даже вроде как были обручены друг с другом». «Это уже интереснее», – подумала Фиби. Появилась путеводная нить. Элиот, бывший жених Эви, теперь понятно, почему самозванка так много знала о настоящей Эви. Фрагменты головоломки встают на место. «Вам известно, где мы можем найти его?» Спросила Фиби, внезапно ощутив себя хитроумным полицейским из ночного телевизионного шоу, которое она иногда смотрела. Она даже полезла в карман за блокнотом и написала Эллиот. Вы не сможете его найти. Эви отвернулась. Он умер. Итак, кроме пропавших девочек, фей и оборотней, теперь они имели дело с призраками. Умер, написала Фиби. Ты уверена? Спросил Сэм. Еще бы, я не была уверена. Ответила Эви. Я управляла автомобилем, когда мы попали в аварию. Они пили «Маунтингью», у Эви были целые коробки этого пойла и ждали заказанную пиццу, пока Эви мало-помалу рассказывала им о своей жизни. Пока она говорила, Фиби переводила взгляд с Эви на Сэма и замечала черты сходства между ними. Темные волосы с легким треугольным выступом на лбу, изящный нос, даже губы были похожи. Не оставалось сомнений, что они родственники». Эви поведала им, что в колледже она специализировалась на живописи и уже собиралась устроить свою первую крупную выставку в художественной галерее, когда они с Эллиотом попали в аварию, возвращаясь домой после ужина. «Было уже поздно. Возможно, я немного перебрала с алкоголем. Эллиот определенно перебрал, поэтому я села за руль. Прямо перед нами на середину дороги выпрыгнул олень». Большой старый самец с рогами шириной почти с мою машину. У меня не было времени затормозить. И я инстинктивно вывернула руль, понимаете? Мы врезались в дерево. Она прикусила ноготь и несколько секунд катала, огрызок во рту, прежде чем выплюнуть его. Капот с пассажирской стороны был раздавлен в смятку. Переднее сиденье отбросило в заднюю часть салона, так что я видела только его ноги. На нем были новенькие байкерские ботинки черного цвета, но они были покрыты кровью и кусочками стекла. Помню, я подумала, как он расстроится, когда увидит, во что превратились его ботинки. Странные мысли приходят в голову в такие моменты. Эви закрыла глаза. Странные мысли. Пробормотала она и силой протерла глаза костяшками пальцев, вдавливая их в глазницы. Когда она опустила руки, ее глаза были красными и влажными, почти такими же ободранными, как ногти и губы. Потом я выглянула из-за разбитого ветрового стекла и увидела того проклятого оленя прямо рядом с нами. Он стоял и смотрел, совершенно невредимый. Потом он ускакал в лес, а его белый хвост летел следом, как флаг. Я так и не открыла свою выставку. После этого я перестала рисовать. Несколько раз попадала в клинику. Потеряла наш лофт, потому что не хватало денег на аренду. Бла-бла-бла. В итоге я переехала в эту квартирку. Она объяснила, что теперь живет на пособии по инвалидности и покидает квартиру лишь раз в неделю, когда вызывает такси. По ее словам, всегда с одним и тем же водителем и уезжает на сеансы терапии. Агорафобия, С хриплым вздохом объяснила она. «Вы читали об этом и считаете это выдумкой. Неужели так страшно выйти на улицу из дома? Но мало-помалу вы превращаетесь в жалкую личность и платите какому-нибудь мальчишке, чтобы он выносил мусор и покупал вам туалетную бумагу». Фиби, понимающе кивнула, охваченная жалостью. Она попыталась представить Эви, которая привела себя в порядок и прибавила несколько фунтов в весе. Та была прирожденной красавицей, темные глаза и пухлые красные губы. «Значит, вы больше не пишете картины?» – спросила Фиби. Эви покачала головой и поиграла металлическим ключом, висевшим на цепочке. Внезапно она обратилась к Сэму. «Знаешь...» Это может показаться нелепым, но, думаю, моя жизнь повернулась таким образом из-за того, что я сделала давным-давно. Тем летом. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Сэм. «Я предала Тейла. Феи были нашим секретом. Лиза заставила нас поклясться, что мы не расскажем о них ни одной живой душе. Но именно я показала людям книгу. А потом...» «Неделю спустя». Она не закончила фразу, да и в этом и не было нужды. Через неделю Лиза пропала без вести. «Ты что-то говорила насчет телефонного звонка», — напомнил Сэм. «Примерно неделю назад», — сказала Эви. «Сначала я подумала, что это маленькая девочка. Она говорила тихо, почти шепотом. Что она сказала?» Она сказала, «Я вернулась из страны фей. Скоро увидимся». Потом повесила трубку. «Лиза», – пробормотала Фиби, – «это просто невозможно», – возразила Эви. «Но кто мог сыграть такую шутку?» Сам и Фиби обменялись взглядами. «Теперь ваша очередь», – сказала Эви. «Расскажите о той, кто скрывается за моим именем». «И объясните, почему вы стали искать меня после стольких лет?» За пиццей с пепперони Фиби снова начала подташнивать, поэтому она отломила лишь небольшую корку и маунтингю. Они с Сэмом поведали свою историю, начиная с прошлой недели, когда позвонила женщина, которая назвалась кузиной Сэма, и заканчивая визитом к настоящей Эви. Та кивала и время от времени задавала вопросы, но в основном слушала, пока они не закончили. «Значит, книга фей находится у них?» – спросила она. «Да, как и все остальное, что мы привезли с собой. Сумочка Фиби, наша цифровая камера с фотографиями этой другой Эви и Эллиота. Практически единственным доказательством их существования». «Но из дома ничего не пропало?» «Ничего такого, что мы могли бы заметить», — ответил Сэм. «Хитрый ублюдок, да?» — осведомила Севи. Фиби решила, что ее лицо напоминает кошачью мордочку. Высокие скулы, заостренный подбородок и большие глаза. Сэм переминался с ноги на ногу, глядя на них. «Кто?» — спросила Фиби. С хриплым вздохом отозвалась Эви и взяла другую сигарету из пачки. «Не знаю, что он задумал, но могу поспорить, что ничего хорошего. Будьте осторожны, это мой единственный совет». Фиби покачала головой. «Вы же не хотите сказать, что он реальный человек?» Эви закурила сигарету и дрожащими пальцами погасила спичку. «Да, он настоящий. Но человек ли он? Нет. Он нечто гораздо большее. Когда имеешь дело с Тейло, обычные правила утрачивают силу. До сих пор он только играл с вами. Но когда он возьмется за дело всерьез, вы узнаете об этом».